Меря шагами холл-клиники, я готовился к худшему, в случае чего снова придется связываться с Артуром. Но что, если второго шанса не представится? Все готов был отдать, лишь бы пронесло. «Может, остановишься?» — раздраженно спросил Вик. «От того, что ты мотаешься туда-сюда, ничего не изменится. Лучше скажи, как будешь решать проблему с отцом». «Никак. Я все сказал. Нужно им Иру под опеку взять, пусть решают сами». Вик хмыкнул. «Не думаю, что твоей матери развод придется по душе». «Да плевать, ведь Я всю жизнь старался быть хорошим сыном, но... Чёрт! Только бы с Динкой всё хорошо было. Как она на свадьбе оказалась? Какого дьявола?» «Не удивлюсь, если бы зырки не обошлось», — он искривил губы. «С виду сама невинность? Ну какая же сука?» «Ты не представляешь, какая...» — в сердцах бросил Яну. Тут из палаты вышел врач. «Как она? Что?» Все в порядке, перенервничала. Глаза, при здесь глаза? У нее недавно была сложная операция. Я в курсе. Вы предоставили данные, Булат Русланович. Я видел карту. Но операция к обмороку не имеет отношения. Это все беременность. Беременность? переспросил Сипла. То есть, вы кем пациентке приходитесь? Я. я ее муж и. провел рукой по волосам. Посмотрел на врача, не в состоянии сообразить, как это может быть. «Дина беременна! Дина беременна!» «Да когда она могла успеть? Она же не подпустила бы к себе просто так, я уверен!» Или... Догадка ошеломила меня, в висках зашумела, во рту пересохла. «Вы не знали, что ваша жена беременна?» Врач, мужчина в возрасте, хмыкнул. Я мотнул головой, как осел. «А можно?» — показал на дверь. Только если обещаете не волновать пациентку, угрозы выкидыша нет, и все же лишнее беспокойство в ее положении Динаря ни к чему. Врач ушел, а я так и стоял у двери, не решаясь войти. Витя напомнила себе, стукнув меня кулаком в плечо. Я повернулся к нему. Твой? Мой, ответил без сомнения. Витька усмехнулся. Ты не знал? Не знал. Тогда иди, что тянешь? Он показал на дверь. Я набрал полные легкие воздуха, но решимости не прибавилось, так и видел полные слез Динкины глаза, ее бледное лицо, чувствовал ее прохладные тонкие пальцы на своей руке. И какие слова подобрать, чтобы донести до нее пресловутое Прости? Как объяснить ей, если то, что я сделал, объяснению не поддается? И срать на обстоятельства я со всех сторон виноват. Но ни одну женщину полюбить, как люблю ее, я не смогу. Либо она, либо никого. Уж лучше примитивно шлюхи, чем тешить себя фальшивыми иллюзиями и жениться с пустотой в сердце. «Давай, иди к своей принцессе», — подтолкнул меня Витька. «От того, что ты тут стоишь, ничего не изменится». «А если отошьет, «Значит, отошьет. Что ж теперь?» «И то верно», — согласился я и, войдя в палату, наткнулся на Динкин взгляд. Дверь закрыть смог, и на этом все. Встал как идиот. «Дина, я… я тебя люблю».